Дракон под снегом», Дарья Кузнецова. Парапланов было три. Оранжевый с ярко-голубой надписью «Быстрый и уверенный». На безопасном расстоянии, но строго за ним, шел желто-белый. Ровно и осторожно, явно новичок. Третий, ярко-алый, держался сильно в стороне. И вот как раз он летел так, что у наблюдающих за этим полетом обитателей горнолыжного курорта прихватывало сердце. Такое только на соревнованиях, наверное, и увидишь. Спираль за спиралью. Перевороты. Крыло то и дело оказывалось ниже пилота. Первые два параплана двигались над долиной прямо, чинно. Алое крыло вертелось рядом, то забирая влево, то вправо. Шквал налетел внезапно. Его не должно было, не могло здесь быть. А он взметнул снежное покрывало с ближайшего склона, покатил плотный белый вал на людей. Первое крыло успело проскочить, второе зацепило самым краем. И даже неопытному пилоту хватило сил выйти без потерь. А вот третьего накрыло. И алое пятно совершенно потерялось в белом. Паники не было. Вера вообще, как смеялись друзья, Была создана для экстремальных ситуаций, спасется, поможет окружающим, решит все проблемы, а потом упадет где-нибудь в теплом безопасном углу и будет трястись так, что стакан самой удержать сложно. Вот и сейчас она щурилась на снег, сосредоточенная и спокойная, пытаясь разглядеть, куда ее вообще несет. Купол олел над головой. Его было видно достаточно отчетливо, даже сквозь снег. И это был плюс, единственный плюс происходящего. Ветер дул как будто со всех сторон одновременно. И сложно было даже понять, где верх, где низ. Скалы кругом, о них вообще лучше не думать. Вера понимала, что тот момент, когда за этим бураном она увидит камни, станет последним впечатлением ее жизни. Но повезло, когда разведнелось, Девушка успела не только сориентироваться, но и выровнять крыло, чтобы подготовиться к посадке. Приземление вышло шумным и феерическим. С разгона взрыв борозду в сугробах, взметнув клубы снега, начерпав его за шиворот и хлебнув ртом, Вера наконец-то остановилась. На мгновение замерла, прислушиваясь к ощущениям, и забарахталась, выбираясь к свету, и стараясь не потерять в этом сугробе лыжи. Как они не отстегнулись во время финиша, одному Богу известно. Как и то, почему ничего не оторвали и не сломали хозяйки. Но этому можно было только порадоваться. Отплевавшись и по собачьи встряхнувшись, Вера через несколько минут возни встала на лыжи. Ветра не было. Крыло унылой красной кляксой расплескалось по снегу. -да, прилетели», – пробормотала девушка себе под нос, поднимая маску на шлем и опуская баф, чтобы отдышаться. «Баф» – тканевая, часто флисовая труба, которая может выполнять функцию шарфа, шапки или любого другого предмета, на что хватит фантазии хозяина. Огляделась, долина как долина. Горы как горы, не похожие на те, где они летали, но, пожалуй, если ее как-то занесло в соседнюю долину, очертания даже знакомых вершин с другого ракурса могла бы и не узнать. Нигде поблизости не обнаружилось ни вышек ретрансляторов, ни дорог, ни каких-то построек, но никакого беспокойства это не вызывало. Чайни Гималая кругом. а обжитые и истоптанные Альпы. Значит, где-то совсем рядом есть цивилизация. Приставив ладонь к олбу козырьком, Вера осмотрелась внимательнее и нашла вдали у самого устья широкой долины правильный силуэт, кажется, замок. Прикинув расстояние, сделав поправку на глубину снега и отсутствие у себя палок, а также жесткие горнолыжные ботинки, Сделала однозначный вывод. До темноты не дойдет. «Ну что, Вера?» Обратилась она к себе вслух. Звук собственного голоса ободрил. «Воспользуемся расширенной страховкой и покатаемся на вертолете, да? Не зря же мы за нее столько денег отвалили». Первым делом девушка расстегнула ботинки, чтобы двигаться было проще. Сняла обвеску и аккуратно сложила крылом. А то сейчас ветра нет, Через минуту есть и тащит Веру по сугробу. И только после этого полезла по карманам за телефоном и GPS-навигатором, чтобы говорить со спасателями на понятном им языке. Ну ладно, ее плохой английский будет не очень понятен австрийцам, но как-нибудь договорятся. Однако телефон безжалостно сообщил, что сети нет. Причем совсем нет. Он даже не предлагал осуществить экстренный вызов. Кажется, Вера нашла единственное место во всей Европе, где не ловила сотовая связь. Везет, как утопленнику, иначе не назовешь. К удивлению девушки, солидарность со смартфоном проявил и навигатор. Он грустно подмигивал красной пиктограммой с изображением спутника и сообщал, что ни один из них не найден. Черт! Ну вот обязательно было дохнуть именно сейчас!» Устала выругалась девушка. Безотказная, надежная, водостойкая и ударопрочная умная электронная игрушка подвела ее впервые за три года безупречной службы. И более эффектного момента, чтобы отравить жизнь, она выбрать не смогла. Перезагрузка не помогла ни одному из приборов. Вера в раздражение их выключила, чтобы не сажать батарейки, и убрала в тепло. во внутренний карман. Пока возилась, день еще больше склонился к вечеру, и шансы добраться до жилья окончательно истаяли. «Ну и ладно, будем ночевать», — решила Вера, и, ободряясь себя на варяга, варяга, приготовилась рыть пещеру. поминая добрым словом инструктора половинной подготовки, благодаря которому... Она хотя бы в общих чертах представляла, что нужно делать. Однако преимущество своего положения Вера нашла сразу. Снега было столько, что найти подходящее место не составляло труда. Начинать можно чуть ли не в первом попавшемся сугробе. А вот дальше опять пошли сплошные минусы. Потому что Вера, конечно, рослая, крепкая и для девушки сильная. Но в одиночку копать даже небольшую пещеру, причем без лопаты, только с помощью каски и лыж, то еще удовольствие. Поначалу шло неплохо. Слежавшийся плотный снег был достаточно мягким, чтобы отгребать его каской. Потом попался первый слой льда, и тут пришлось взяться за лыжу. Она хоть тяжелая и неудобная, но зато прямыми задниками можно пробить корку, как пешней. Как эти издевательства перенесет снаряжение? Вера старалась не думать. Жалко, до слез жалко. Она же не олигарх, а лыжи совсем новые. Только в этом сезоне купила. Но себя жалко больше. Лучше без лыж, но живой, чем замерзшим трупом с целой снарягой. Прорыла лаз и начала потихоньку забираться вверх. только через пару часов позволив себе передышку. Умаялась так, что руки уже начали слегка подрагивать. Но сдаваться себе запретила. Сначала надо дело сделать, а расслабляться можно будет только внутри, в тепле, когда это нутро появится. Немного перевести дух, размять плечи, разогнуть спину и достаточно. А потом обратно, на земляные. фу, снеговые работы. Постояла, опираясь на лыжу, полюбовалась подсвеченными острыми зубцами гор, безупречно белой долиной, высоким бело-голубым небом, насыщенным, особенно ярким под вечер. Солнце уже ушло за горы, и Веру вместе с ее будущим местом ночлега накрыла густая синяя тень, укутав сумерками. Послушала тишину, особую горную. словно бы такую же древнюю, как темнеющие сквозь снег скалы. «Может быть, вам помочь?» Незнакомый голос, прозвучавший за спиной, заставил Веру шарахнуться и развернуться буквально в прыжке, выставив лыжу перед собой. Незаметно возникшего позади мужчину можно было исчерпывающе описать двумя словами «истинный ариец», буквально хрестоматийное белокурое бестие. Вот сейчас на большой экран какое-нибудь кино про войну. Высокий, на пол головы выше рослой девушки. Как прикинула Вера, примерно метр девяносто. Лицо тоже какое-то типично немецкое. Прямоугольное, с квадратной нижней челюстью и прямым носом. Глубоко посаженными глазами. Не так, чтобы очень красивое, но мужественное. Цвет глаз в сумерках не разглядеть. но точно должны быть светлые. Без шапки, в пижонской кожаной куртке, в темных штанах и высоких сапогах. «Ой, как здорово!» – обрадовалась Вера. «Я уж думала, так и придется здесь ночевать. Тут дорога рядом, да? Вы на машине?» «Здесь нет дороги», – немного озадаченно проговорил Ариец. А Вера, наконец, осознала сразу две странности его появления. «И на всякий случай...» Поудобнее перехватила лыжу. Потому что лось-то этот мужик, конечно, здоровый, но если с размаху приложить кантом по плечу, мало не покажется. А если по шее или голове, то и убить можно. Он же вон без каски. А вы, собственно, кто? И как сюда подошли по этим сугробам? И откуда так хорошо знаете русский? Вообще никакого акцента. Я живу тут, недалеко. Осторожно ответил мужчина. «Видел, как вы падали. Решил проверить. А пришел. У меня тут неподалеку лагерь. Лыжи лежат. Я охотник». «Охотник?» Вытаращилась на него Вера. «Серьезно? Здесь? В таком виде?» «Что-то не так?» Кажется, искренне удивился он. «Все не так», — огрызнулась девушка. «Охотник в пижонской курточке без шапки. Слушай, охотник». Давай мы с тобой миром разойдемся, а? Уж очень ты подозрительный. Охоться где-нибудь там, на кого-нибудь другого. Денег у меня с собой все равно копейки. Телефон старый, и тот не работает. Параплан тебе без надобности. А если полезешь, сопротивляться буду. У меня ботинки тяжелые и лыжи. И комбинезон ты с меня так просто не стащишь. Не бойтесь, я не причиню вам вреда. Поспешил заверить незнакомец. «И грабить вас не хочу. И уж тем более никогда не обижу. Иначе я просто хотел помочь». «Тогда вызывайте спасателей. У меня страховка есть. А телефон, зараза, не ловит». «Не ловит». Озадаченно переспросил Ариец. «Говорит, сети нет. Это нормально? У вас тут всегда так?» «Да», кивнул мужчина, но не очень уверенно. Малохольный какой-то», – растерянно подумала Вера. «То есть позвонить не получится?» «Телефон есть в замке». Как показалось, с облегчением ответил мужчина. «Если хотите, можно будет им воспользоваться». «Стационарный, что ли? Надо же, какая древность!» Заметила себе под нос Вера. «Ну, да замка я и так собиралась утром идти. А то ночь на носу. Не в потемках же шарахаться». «Ночью буря будет», — ответил белобрысый и убеждённо. «Вот козлы, вот так и верих прогнозам, а? Обещали пару дней ровный ветер и без осадков. Ну тогда точно пещеру копать надо. А вы-то, кстати, как там ночуете? Может, у вас и палатка есть?» «Палатки нет, только вы «А охотиться как? Без ружья?» — растерянно спросила девушка. «Я силки ставлю», — ответил Ариец. «Ладно, я уже почти верю, что вы нормальный и безобидны», вздохнула Вера, смягчая тихий псих, как получилось. «Если вы мне объясните, откуда вы так хорошо знаете язык и почему обратились ко мне по-русски?» «Вы пели», улыбнулся он и очень музыкально напел. «Врагу не сдается. Хорошая песня». «Да, точно. Я как-то не подумала». Смутилась девушка. Не он, выходит, дурень, а она. То есть вы из эмигрантов. Точно. Так вы не ответили. Чем вы таким заняты? пещеру строю снежное укрытие. А вы как ночуете, если палатки нет? Или там сторожка какая-нибудь? Дошло до нее? Нет, сторожки. Я так. Мне не холодно. Давайте я сейчас быстро сбегаю, свои вещи возьму и помогу с этим укрытием. Хорошо? «Не холодно в сугробе спать? Везет же!» — хмыкнула Вера. «Договорились. Буду благодарна». Охотник двинулся прочь по своим же следам. Вера обернулась к лазу, а потом опомнилась. «Погодите, а как вас зовут-то?» «Инар. А вас?» «Вера». «Хорошее имя». Улыбнулся он, но в сумерках это скорее угадывалось по интонации, чем действительно виделось. И ушел, а девушка сосредоточилась на своем нужном деле. Правда уже не пела в процессе, а думала об этом случайном знакомом. Кое-что из своих странностей он вроде бы объяснил, некоторые из них даже убедительно. Но все равно веру не оставляло ощущение, что нес он какую-то чушь. Уж очень неуверенно говорил, да и держался странно. Вот как он? Например, дошел по склону, почти не проваливаясь. Зачем для этого оставил лыжи? Не проще было спуститься на них. И имя у него странное. Особенно для такой внешности. Татарская, кавказская, у блондина. Всякое, конечно, в жизни случается. Но все равно еще одна странность в копилку. Не говоря уж о том, что молодой русский эмигрант, промышляющий в Альпах охотой, Звучит как анекдот. Конечно, Вера понятия не имела, что тут из зверья водится и водится ли вообще. Нет, но ну как минимум лисы и зайцы должны быть. Харьки какие-нибудь. Но вряд ли много. И о правилах охоты подробно не была осведомлена. Являются ли его силки браконьерством? Или так можно? Нет, скорее всего, можно. Если бы браконьерствовал здесь... давно бы поймали, это же не дикие леса где-то в Сибири, где попробуй мерзавца отыщи, тут в каждой долине по несколько деревень, да и местное население наверняка заложит преступника, да и непонятно, зачем бы ему придумывать столь затейливую ложь, сказал бы маршрут у него пеший, на лыжах турист, это и правдоподобнее и проще, однако, несмотря на все эти сомнения, Инар почему-то не вызывала опасений. Он казался скорее безобидным чудаком, чем кем-то еще. Милым, может, слегка слабоумным. Чем-то иным объяснить его неуверенность пока не получалось. Даже обидно. Симпатичный же парень. Да она даже лыжи ему грозила больше для порядка. Не всерьез. Просто потому, что они тут один на один. А она все-таки девушка. О чем не стоит забывать в таких ситуациях. И как-то странно сходу доверять незнакомцу. В нынешнее это время, разрекламированной, повальной законопослушностью местных, Вера никогда не обольщалась. Она не относилась к тому типу русских, которые уверены, что за границей и трава зеленее, и кормят лучше, притом бесплатно. Люди везде одинаковые. А за просто так? только при коммунизме кормить будут, который никогда не настанет. Вернулся Инар быстро. На этот раз спустился на лыжах с внушительным рюкзаком за плечами. И при виде этого рюкзака и лыж девушка на несколько секунд потеряла дар речи, потому что последние были деревянными и широкими и цеплялись прямо на сапоги. А такой вот брезентовый мешок с двумя лямками – Она последний раз видела в загашниках городского турклуба стратегический запас еще с советских времен. Вера разглядывала все это в луче налобного фонарика, который достала, когда сумерки совсем сгустились. «Ты из реконструкторов каких-то, что ли?» спросила она, когда вернулся дар речи. Инар за это время успел сбросить свои пожитки чуть в стороне. И даже достать лопатку. Саперную. Натуральную, как в кино. Откуда такая древность? Ты чего себе нормальное снаряжение не купишь? Или с деньгами совсем беда? Извини, я как-то не подумала. По поводу денег не жалуюсь. Но мне и так неплохо. Безмятежно ответил тот. Щурясь на свет. Какая лампочка яркая. Ой, извини. Опомнилась Вера и немного повернула фонарь в креплении, чтобы луч не бил парню в глаза. И давай все-таки на ты, ладно? Мы вроде как ровесники. Я и так постоянно сбиваюсь. Давай, так гораздо лучше. Легко принял предложение Инар. Рассказывай, что делать надо, как и куда копать. С помощью Инара и лопаты дело пошло не в пример быстрее. Идею он понял сразу и врубился в сугроб, что экскаватор. Вера только успевала отгребать снег шлемом. «Может, давай я тебя подменю?» Наконец не выдержала она. «Ты еще не устал?» «Да ерунда, от такого не устанешь». Весело откликнулся Инар. «Как в детстве снежную крепость строить, только по науке». «Так давай хоть фонарь дам, темно, как у негра». Ни черта не видно, короче. Побудем палить корректными. Мне и так неплохо. Ты отгребай давай, что замерла. Замерзнешь еще. Тут ночью холодает здорово. А шапочка у тебя какая-то совсем тоненькая. Сказал мне человек вовсе без шапки. Со смешком ответила девушка. Но послушно вернулась к работе. Инар прав. Некогда прохлаждаться. Ночью уже. Да и снег подсыпать начинает. Точно, что ли, ночью повалит. Пещера вышла на загляденье, образцовая, с аккуратным, как по лекалу, куполом, с ровной плоской лежанкой, сидеть на которой ровно, конечно, было нельзя. Но зато получалось вытянуться во весь рост. Затащили внутрь рюкзаки, и Вера, выкопав небольшую ямку, приладила к стене свой фонарик, чтобы не тыкаться в потемках. Пока Инар возился со своими вещами, выпотрошила параплан и основное крыло, и запаску, и тщательно их расстелила. Неплотный коврик, хорошо защищающий от холода, но хоть какое-то тепло. На, держи. Сунул ей белобрысый что-то объемное и мягкое. При ближайшем рассмотрении, оказавшееся большим и старым, даже почти ветхим, Лоскутным одеялом. Ты что, оцареет же. Это же пещера. не открытый воздух. Не чувствуешь? Уже влажность какая. Скоро конденсат капать начнет. Как оцареет так и высохнет. А тебе зато будет теплее. Отмахнулся Инар. А тебе? Я же говорил. Мне не холодно. Я могу на этом снегу просто так спать. Скажи лучше, есть, пить хочешь, да? — Спрашиваешь. А у тебя есть? — Воды нет. Сейчас снега натопим. А из еды есть хлеб, сыр и тушенка. Пойдет? — Конечно. Ой, это что у тебя, примус настоящий? И прямо на керосине? Блин, я думала, их уже только в музее можно встретить. Слушай, откуда ты свалился с такими экспонатами? — Свалилась ты, а я тут живу. Вполне логично, возразил на это Инар. устанавливая на краю лежанки разлапистую конструкцию. «Стой, погоди, не надо здесь, а то мы в луже спать будем», опомнилась Вера. «Надо нишу в стене сделать, и там уже кирогазить. Давай я». «Ложись», — сказал Инар. «Отдыхай, я сам все сделаю». «Все-таки хороший парень, не испорченный во всех смыслах, и современным неадекватным обществом где за открытую перед женщиной дверь можно иск схлопотать и в другую сторону тоже. Сам по себе какой-то музейный экспонат, почти как его вещи. Приставать он, например, не пытается. А с другой стороны, это же как он должен был одичать в одиночестве, чтобы к Вере прямо сейчас полезть. Небось разглядел уже и худую мальчишескую фигуру, и стриженные синие волосы, Перебое лицо с курносым носом. Была бы красотка, может, и рискнул бы. А так невелика радость. Хотя за эти мысли было все-таки немного стыдно. До сих пор Инар и взглядом ее не обидел. И никакого повода не давал думать о себе плохо. Может, он просто хороший человек. Какое право Вера имеет отказывать ему в этой возможности? В конце концов, это же не уникальный случай. Она сама знала много парней, которые в такой ситуации не стали бы думать нижним мозгом, а точно так бы помогали, и даже красивой девушки лезть бы не стали, потому что это не увеселительная прогулка, а угрожающие жизни обстоятельства. Всех отличий они разделили бы труд с верой, по ней же видно, что не переломится, а упахиваться в одиночку не лучшая идея. Просто сложно было поверить, что ей настолько повезло с товарищем по ночевке. И по-русски говорит уверенно. И еда у него с собой вместе с горелкой этой. странной, старинной, но ведь работающей, ладно. И котелок маленький жестяной есть. И даже кружка. Тушенка странная такая, словно тоже из прошлого. В жестяных банках вовсе без надписей. И хорошее, одно мясо. А хлеб Вера последний раз такой хлеб у бабушки в деревне ела, та сама его пекла. Вера очень старалась жевать тщательно и не заглатывать еду судорожно, как удав. Но получалось плохо. Позавтракала она плотно, но когда еще был тот завтрак, к счастью, сам Инар тоже не скромничал, демонстрировал здоровый мужской аппетит. В итоге они на двоих умяли. Целую большую краюху хлеба, душистого, ноздреватого и три банки тушенки. А про сыр вспомнили только потом, уже когда никому его не хотелось. «Ну что, давай укладываться», — предложил Инар. «Я-то поспать бы не отказался. А у тебя вообще вон глаза слепаются». «Это от сытости. Эх, ботинки бы снять, но я без них точно замерзну». «Я это предусмотрел», — весело сообщил мужчина и полез в рюкзак. «Предусмотрел что?» — озадачилась Вера. «Что ты замерзнешь? То есть, конечно, я не именно на тебя рассчитывал?» Поспешил заверить он. «Но на всякий случай взял теплые носки. На, смотри, в покрывало завернешься, и совсем хорошо будет». «Толстенные носки грубой вязки из серой некрашенной шерсти». Показались вере сейчас буквально даром небес. «Как мало иногда человеку надо для счастья!» Пробормотала она с блаженным стоном, стаскивая жесткие пластиковые ботинки. «Еще говорят, что чудес не бывает. У меня вам второе уже. Мало того, что не убилась, так еще и тебя такого полезного встретила. Одна бы, наверное, как-нибудь пережила ночь». Но точно не в таких роскошных условиях. Теплая вода вместо снега, еда, даже носки вот эти. Ты что, собиралась есть снег? Опешил он, рассасывать. Честно призналась, девушка. По чуть-чуть я так и делала, пока копала. Горло застудишь же, бестолковая. Давай плотнее, закутывайся, и что ты к стене жмешься. Укладывайся нормально. Не нужно мне лежанку уступать, я же говорю, я на снегу не замерзну. Как застудила бы, так и вылечила. Философски пожала плечами она. Без воды хуже, а тут идти недалеко. За завтра бы дошла. Не дошла. Вздохнул Инар. Завтра будет буря. Ты говорил ночью. И ночью, и завтра, и завтра ночью. Это надолго, на пару-тройку дней. Но ты не волнуйся. У меня и горючего достаточно, и еды. Сможем переждать. Все, я свет выключаю?» Он потянулся к фонарику. «Выключай», — разрешила Вера. «А как ты сам пережидал, буран, если у тебя даже палатки нет?» «Я привычный». Легко отмахнулся парень. Некоторое время крутил фонарик в руках, разыскивая выключатель, но потом все же нашел нужную кнопку. и пещера погрузилась во мрак. и Инар зашуршал, укладываясь. Пару мгновений висела тишина. Потом он повернулся на бок, обхватил девушку обеими руками, прижимая к себе. Та на пару мгновений напряглась. Но сосед явно не собирался распускать руки. Даже под покрывало не пытался влезть. Хотя против этого Вера не возражала бы. На него как-то смотреть холодно. А он еще улегся, едва ли не на снег. Под боком только тонкий слой ткани параплана, и все. Девушка закрыла глаза и, наконец-то, позволила себе немного расслабиться. Кажется, в этот раз обошлось. Кажется, смерть промахнулась своей косой, и Вера будет жить дальше. Вернется, и Генка с Валей будут ахать и охать, восхищаясь ее везением. За них девушка не волновалась. Успела заметить, что друзей снеговым валом почти не задела, Разве что Валю она была ближе мужа, но должна была выровняться. Должна. Она умница, аккуратная, осторожная, собранная. А вот как умудрилась выжить сама Вера, вопрос. Чистое везение. Откуда вообще взялся этот странный шквал? Перед закрытыми глазами, снова как его, Возникла белая слепящая пелена, и едва видимый за ней алый прямоугольник крыла, а вокруг скалы, острые, хищные, которые, словно челюсти, готовы в любой момент перемолоть случайную добычу. Из этой пасти никто не уходит живым, да и она, кажется не ушла. Уж очень похож этот душный влажный мешок на чей-то желудок. Вера судорожно втянула воздух ртом, зажмурилась плотнее, не обращая внимания на текущие из глаз слезы. Она изо всех сил старалась унять дрожь, чтобы не беспокоить соседа, но та волной прокатывалась от затылка до пяток. «Что с тобой?» – спросил Инар совсем несонным голосом. «Вера замерзла?» «Нет, с трудом смогла выдавить та». Но объяснить подробнее мешала все та же дрожь. Зуб на зуб не попадал. И девушка просто боялась прикусить язык. «Великое мироздание!» Не замерзла она. Фу, Прошипел парень. «Иди сюда!» «Не замерзающая, тоже мне гордая какая!» «Говорил же, не обижу!» «У нас в семье никто никогда не опускался до насилия!» Заверить, что ничего такого она не думала, то есть думала, но не подозревала всерьез, и уж точно никогда бы в этом не призналась, Вера также не смогла. В темноте он на ощупь и не сразу сумел разобраться с застежкой комбинезона, тихо ругая себе под нос, вытряхнула из него дрожащую девушку, которая не смогла бы сопротивляться, даже если бы пыталась. Точнее, только верхнюю часть Веры вытряхнул. Стаскивать комбинезон целиком не стал, зато расстегнул свою куртку, под которой даже свитера не оказалось, только рубашка. Это она ощутила, когда Инар прижал ее к себе, укрыв полами и крепко обняв обеими руками. Да еще завалился на спину, так что Вера оказалась на нем сверху. Инар и правда не мерз, У него даже как будто был жар. Он оказался горячим, как печка. Или все же Вера переоценила свою стойкость и колотила ее отчасти и из-за холода тоже. Да нет, скорее уж от сырости. Вырываться она, конечно, не стала. И руки не слушались, и сил не было. Да и желания тоже зачем? Он ведь и правда не обижает, как обещал. Просто греет. И рука, лежащая на ее затылке, и будто в задумчивости, перебирающая волосы, тоже греет, и нет в ней ничего особенного. Когда дрожь пошла на спад, Вера сумела пошевелиться и устроиться поудобнее. Просунула ладони и нару под плечи, уткнулась лгом в шею и почувствовала, что ее окончательно отпустило. Как всегда, после такого вот отходника, Руки и ноги были ватными, В голове царил вязкий туман, мысли путались и крутились вокруг очень странных вещей. Например, от Инара странно пахло. Девушка долго пыталась понять, чем именно, но вспомнила лишь две ассоциации: нагретые камни на морском побережье и душистая к вечеру сена, снова у бабушки в деревне. Почему-то почти все самые вкусные. Яркие воспоминания у нее были связаны с теми годами, когда на лето ее отправляли в Рязанскую глубинку. А море? Море – это уже воспоминания свежие, прошлогодние. Море она показала себе сама. А еще Вера думала, что надо бы подвинуться, коль уж ей полегчало. Весит она немало. И мужчине, каким бы двужильным он ни казался, тяжело. А он ведь сам, наверное, и не признается. Опять скажет, что ему и так неплохо. Человек такой. Думала, но не шевелилась. Было приятно вот так лежать и делать вид, что она слабая, хрупкая девушка. Иногда ведь можно, если не увлекаться. Но Инар все-таки хороший. Надо у него телефон узнать или хотя бы почту. Таких людей нельзя терять совсем. Их, если встретишь... нужно постоянно чувствовать, пусть даже как контакт в какой-нибудь социальной сети. Когда грустно, можно посмотреть на него, вспомнить, что он такой замечательный, просто где-то существует, и от этого становится легче. У Веры было много подобных людей в коллекции, встреченных в разных уголках и при разных обстоятельствах. Со многими из них девушка потом и не общалась вовсе. У них своя жизнь, у нее своя зачем, но потерять и забыть их было обидно и даже страшно. Они, словно надежные сваи, держали весь ее мир, не позволяли в худшие моменты жизни терять веру в людей, лучики света, и когда в очередной раз она сталкивалась с людской подлостью, грубостью, хамством и мерзостью, вспоминала их, и на душе делалось теплее. И возвращалось понимание, что далеко не все люди плохи, что хороших, замечательных гораздо больше. Это был ее личный способ бороться с мировой несправедливостью и одиночеством. И Нара она почти не знала, кто он, откуда такой взялся, почему такой странный, но чувствовала, что он непременно пополнит ее коллекцию воспоминаний о замечательных знакомствах. Главное не закрутиться потом, не забыть взять у него контакты и сделать это так, чтобы он не подумал ничего дурного. С этими мыслями Вера и заснула, и снилось ей небо. Ей вообще очень часто снилось, как она летает, в детстве просто на крыльях, как птица. Потом, когда появилась возможность, она все же поднялась в небо, как вышла на параплане. И полеты в этих снах стали больше приближены к реальности. Одно крыло над головой куда правдоподобнее, двух по бокам, а суть почти та же.